Владивосток торжествовал. Столичные газеты успели запугать читателей телеграммами различных агентств, будто Камимура уже выдержал сражение с нашими крейсерами. Город в скорби готовился принимать раненых, и потому возвращение крейсеров стало для всех праздником. Жители пережили подряд три волнующих момента. Сначала сняли с камней богатыря, И, опеленав его днище пластырями, словно раны бинтами, бежно отвели в док. Затем призовая команда привела захваченный у англичан Аллантон с грузом отличного Картифа. Следом за крейсерами, целыми и невредимыми, в Золотой Рог вбежали наши собачки, ходившие в боевой набег до Гензана. Матросы стали героями дня. Щелкая базарные семечки они шлялись по улицам в обнимку разуваясь на ветру широченными клешами свысока поглядывали на солдат гарнизона. карнизона крупа несчастная сидят в казармах понарам будто в тюряге срок отбывают и за платки на штаны ставят разве у них жизнь От полка из атаки половина живьем выходит. Зато у нас, Вася, как долбанут мины под Мидель. В штабах флота похоронки писать не успевают. Вот это же духа! В квартире Парчевских теплый ветер приветливо развивал оконные занавески. Было слышно, как в саду Нивельского духовые оркестры наигрывали старинные вальсы. Житецкого, слава богу, сегодня на Олиутской не было. Мадам Парчевская встретил юного Мичмана почти восторженно. О, как вы любезны, что не забываете нас. В городе о вас говорят как о героях. И, надо полагать, скоро все офицеры крейсеров будут гордиться новенькими орденами. Надеюсь, ваша карьера обеспечена. Возможно, скромничал Мичман. Вполне возможно. Он уже знал, что его, в числе прочих, представили к ордену Станислава Третьей степени. Была суббота, и в абажурной Парчевских снова собирались участники квартета. Полковник Сергеев, душевно игравший на альте, кажется, уже привлекался к следствию захищения по службе, и теперь старался доказать всем гостям, что японские интенданты тоже воруют. Видел я тут недавно пачки галет для японских солдат. В каждой должно быть по восемь штук. Какой не вскроешь, двух-трех галет не хватает. И ничего, шума не подымают. Не как у нас, нагнали тут шайку всяких ревизоров. Почтовый чиновник Гусев, настраивая свою дешевую скрипочку, убедительно просил Панафидина помнить. Вы же знаете, что я всегда держу длинные фермату, сколько возможно чтобы у нас не получилось, как в прошлый раз, когда вам не хватило смычка вытянуть до половины. Гости расселись, и Сергей Николаевич энергично вступил в виолончелью в свою музыкальную очередь. Смычок легко и послушно касался инструмента. Пальцы Мичмана с опьяняющим вдохновением вырвали из струн волшебное пиццикато Ему было до жути что именно сегодня, когда играется так хорошо, Вия Парчевская, тихой скромницей сидела рядом. Внимательный к нотам, из-под тишка любовался ее неземным спокойствием, ее руками, покорно лежавшими на коленях. После концерта гости постарше сразу потянулись к накрытому для ужина столу, а Мичман беседовал с девушкой. Что-то я не вижу сегодня Житецкого, — заметил он. Вия Францевна внесла успокоение в его душу. Игорь Петрович оказался чересчур тривиальным. Пока вы плавали так далеко, что всем нам было страшно за вас, господин Житецкий. Стыдно сказать, не поверите. Почему же скажите, поверю? Он в женской гимназии передвигал мебель и развешивал по стенам какие-то дурацкие картинки на морские темы. Все дуры безумно влюблены в Житецкого, а инспектриса гимназии, старая Грымса, без ума от его услужливости. Давно не чувствовал себя так хорошо Панафидин, как в этот чудесный и теплый вечер. Радостно было ему стоять возле окна, восхищаясь панорамой рейда, золотыми россыпями электрических огней, на крейсерах. Гости уже расходились, довольные ужином. Захмелевший Гусев долго искал в передней свою фуражку почтового ведомства.